329. -е. В скобках. Параграф 48. Беспредельность. Часть 1 Дополнение злобой выводит из цепи и предвидит трудно, куда разнесется зараза духа. В скобках параграф 494. Беспредельность. Часть вторая. Ручательство учителя превосходит по красоте все явления соотношения между учителем и учеником. В глубине сущего источник жизни Духа, в глубине истины сущего, я есть. Так мое царство истина сущего, царство космической реальности, царство света, царство мира, царство гармонии. Дети света от царства моего, несущий свет на земле, светят во тьме не потому, что темно, а потому, что в них свет. Свети и освещай. Угошение гней огней внутри есть сотрудничество с тьмою. Так свет ваш перед людьми пусть будет светом, а не тьмою. Я всегда с тобой, всегда готов помочь. Свет от света береги. Мой, даешь мое, мой свет. Мы едины, во мне сущий от мира огня, от огненного мира. Я огонь, и ты в огнях. Мы в огне, возгорись пламенем Твоей огненной сущности, дам огонь, я дам. Мы одно, мы в огне, светишь огнем от моего света. В земле тьма, огонь утвердим на земле и в труде, и в мыслях, и в устремлении. Живи во мне, живи в огне, в свете моем. Свет в тебе да пребудет. Не может угаснуть надземный огонь, горящий в сыновьей груди. Я светом твоим утверждаю себя. Не дай ему потухнуть. Свети. Темно. Это подик. Себя забудь. Через себя ко мне. Я с тобой. Ты в свете моем, и мой свет в тебе. Ты мой. С именем моим проходи сквозь тьму, и именем моим победишь. «Победишь и мир, и себя. Я побеждающий свет, я свет-победитель. Приди в свет мой, войди в наследие твое. Мы, мы, мы, я и ты, я и ты — это мы. Отныне мы во всем и везде и всегда. Не ты, но мы, не я, но мы, я и ты, мы». Думаем, мы чувствуем, мы переживаем со мной и то, что достойно нас. Ты, я, мы ступени осознания, ступени жизни. Да, мы одно, в огне и свете едины и поверх плоти. Плоть в смерти, мы в жизни. Будь во мне, будь всегда, будь везде. Я и ты, ты и я, сын, мой сын. утвердить. Утвердить надо понимание себя во мне и меня в себе, ибо я — жизнь и путь. И свет, разгорающийся, станет бесконечным светом в дуге слияния. Так и иди через все. Но со мной. Это скала среди бурного потока, а ты — соломинка в море. Ты пламень, горящий победно в груди, храни, как последнюю влагу. Храни. Хранитель огня не ступень ли? И тьма будет рычать на тебя несущего пламя. Но не бойся, мы одно а оменяем не сокрушить. И будешь камнем воистину. Струями света огня насыщаю тебя. Их прими и сохрани. Свети, сохраняя нерушимость источника света. Как светоч давай свет, но не себя. Людям дается свет но не самый источник, излучающий свет.